Явление первое. Агудалова одна. Подходит к двери налево с коробочкой в руках. Агудалова. Лариса! Лариса! Лариса за сценой. Я, мама, одеваюсь. Погляди-ка, какой тебе подарок Вася привез. Лариса за сценой. После погляжу. Какие вещи? Рублей пятьсот стоит. Положите, говорит, завтра поутру в ее комнату и не говорите, от кого. А ведь знает плутишка, что я не утерплю, скажу. Я его просила посидеть, не остался. С каким-то иностранцем ездит. Город ему показывает. Да ведь шут он. У него не разберешь, нарочно он или вправду. Надо, говорить, этому иностранцу все замечательные трактирные заведения показать. Хотел к нам привести этого иностранца, взглянув в окно. А вот и Моки Парменоч. Не выходи, я лучше одна с ним потолкую. Входит Кнуров.